Каждому доверяешь. Так много сейчас везде мотаюсь, и на московские хосписы времени остается мало, поэтому каждый приезд в один из них — это событие. Иногда приезжаешь в трудной ситуации, когда надо помочь, и уезжать не хочется, так там все хорошо. Хоспис в Царицыно занимает часть Царицынского парка со старыми деревьями, с массой тенистых дорожек, с отремонтированными беседками, лавочками, с фонтаном дождем. Смотришь на него, а у тебя вода шелестит у уха. И внутри хоспису уютно, не страшно и по-домашнему. Порадовалась, что были доделаны вещи, о которых мы говорили в предыдущие визиты. Может быть, не самые главные, но все-таки очень важные для каждого хосписа. Дверь в часовенку больше не заперта на ключ. Более того, этой двери теперь просто нет. Сделан вход-въезд, и часовенка всегда открыта для посетителей. Из комнаты для прощания теперь есть специальный выход, который можно открыть изнутри ключом, чтобы, если стало не и хочется поплакать, можно было бы выйти в тот самый Царицынский парк с шелестящим фонтаном дождем и поплакать вдоволь и без стеснения. Но больше всего меня порадовали глаза сотрудников, удивительные. Смотришь и каждому доверяешь, с каждым из них спокойно. Я так всегда проверяю себя. Если я зимой на улице поскальзываюсь и падаю, а я каждую зиму обязательно поскальзываюсь и падаю, то в зависимости от того, с кем я иду, мне или комфортно протянуть руку и попросить помощи, чтобы подняться, или я начинаю колупаться, переворачиваться на коленки, вставать сама, потому что не хочется быть беспомощной рядом с человеком, с которым оказалась рядом. Так вот, в Царицынском хосписе я бы обязательно протянула руку каждому сотруднику, если бы упала. Или даже пока еще не упала. Протянула бы, чтобы не упасть. Это важно.